ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ Кезарий шагнул назад. Прорези на его шлеме вспыхнули ярче, по клинкам мечей пробежала молния. Ратник слегка склонил голову, кланяясь мне. Горделивый Кезарий не был чужд благородству и не испытывал проблем с самооценкой. Мою силу он признавал, пусть я и был заметно слабее него, да и ниже на два ранга. Наше противостояние началось. За спиной Кизария стоял директор Стронг, а за моей спиной белая сова. Море продолжало бушевать. Небо темнело, на горизонте крепла буря. Новый порыв ветра принес брызги, и те зашипели, попав на мой доспех. Кира, только не лезь к нему под мечи!» — быстро заговорила Юн, используя телепатию. «Если он ударит сильнее, чем позволено, то твой доспех не выдержит, и ты тоже не выдержишь». Используя ранговые техники и заклинания как маг, потому что в бою на мечах Кезария невозможно победить. Это темный рыцарь. Это очень гордый темный рыцарь, который не уступит свое первенство никому, даже тебе. Я крепче сжал рукоять раскаленного меча. Я тоже темный рыцарь. Пол рыцаря, Киро, пол рыцаря, ответила Асьон без капли ехидства. Сейчас ей было не до ехидства потому что факт оставался фактом, я действительно не был полноценным темным рыцарем, как и не был полноценным ратником. Зато был наполовину магом, и это являлось моим преимуществом. Я мог использовать то, что недоступно Кизарию, заклинания и ранговые техники мага-призыва. Правда, пока я не планировал их применять, мне хотелось сразиться с противником именно как ратник. Я тоже склонил голову, отвечая на поклон противника. Над морем сверкнула молния. Почерневшее небо расколол удар грома, а глушающий звук сработал как команда к бою. Я и Кезарий бросились друг на друга. Два черных клинка Кезария рубанули по моему раскаленному мечу. Звон стали заглушил очередной удар грома, прокатившийся по небу. Кезарий не церемонился со мной, как с белой совой. Его чудовищный натиск заставил меня расставить ноги шире и собрать всю свою силу, чтобы хотя бы устоять на месте и не отшатнуться от первого же удара противника. Скрестив мечи, мы стояли посередине площадки, как два каменных гиганта, напирая друг на друга. Мои руки напряглись, до боли стиснув оружие, но уступать в этой схватке я не собирался. Кизарий тоже. Он продолжал усиливать нажим. Через прорези в его шлеме я увидел, как строго смотрят на меня его белые глаза. «Тебе дана великая сила», — вдруг заговорил Ратник. «Не подведи создателей этой силы, не подведи творцов. Тебе еще многому нужно научиться, чтобы сделать то, для чего они тебя готовят». «Я и так учусь, как умею», — ответил я, стиснув зубы. Мои руки уже еле выдерживали натиск Кезария, но тот продолжал наращивать силу нажима, будто давил на меня многотонным чугунным прессом. «Этого недостаточно!» — прорычал он. «Похоже, ты не понимаешь, кому тебе придется противостоять. Ты ничего не понимаешь, юный маг!» Мой меч все же уступил в этом противостоянии. Рука дрогнула и пошла вниз. Ноги скользнули на пару сантиметров назад, но пока я еще стоял и держал оборону. «И чего же... чего же я не понимаю?» — еле выдавил я. Глаза Кизари облеснули яростью. «Он бы давно отшвырнул меня в море, если бы позволил его доминат». «Я объясню тебе», — тихо сказал он мне в лицо. «Маг, которому ты противостоишь, способен не только устроить хаос в мире, взяв под управление ураганы, но способен и уничтожить что-то более ценное». Ратник помолчал и добавил с трагичной печалью. «Каскады. От тебя зависит их существование. Ведь если ты не справишься, то не останется ни творцов, ни ратников, не останется ничего. Только Ниманд. Все остальные маги будут жить по его указке, и никто им больше не поможет». После того, как Нимонд ударит ураганами, он примется за уничтожение каскадов. Меня пронзило холодом. Нимонт уничтожит каскады? А ты думаешь, он просто так наращивает силу, чтобы побаловаться? Ты обязан быть равным ему. И если ты не отнесешься к этому серьезно, то у тебя ничего не получится. Мы все зависим от тебя, — и твоей победы. Мы все хотим, чтобы ты победил. Я хочу, чтобы ты победил. Так победи же, темный рыцарь!» Я собрался поправить его насчет счет полрыцаря, но почему-то промолчал. Да и Кезарий не дал мне ответить. Он резко оттолкнул меня клинками. Сделав несколько шагов назад, я остановился, глядя на Кизария. Тот виртуозно взмахнул мечами и снова атаковал. «Ты паршиво владеешь мечом!» — выкрикнул он на бегу. «Но я научу тебя тому, что знаю сам! Я научу тебя! Итак, сегодня твой первый урок!» От его слов меня бросило в жар. Кезари взялся меня учить. Меня? О, боги! Да о таком я даже мечтать не мог. Наши клинки снова встретились. На этот раз Ратник не стал давить на мой меч, Он показал такой урок фехтования, что дважды за десять секунд чуть не снес мне голову. По сравнению с Кизарием, даже молниеносный Стронг сильно уступал в мастерстве. Ратник будто сросся со своими клинками. Они стали его тенью, его духовным продолжением, его сущностью и естеством, его дыханием, его сердцебиением. Они стали выражением всей его инфернальной мощи. Против такого искусства владения холодным оружием у меня не было шансов. Каждая атака Кизария заканчивалась тем, что один из его клинков утыкался лезвием в броню на моей шее или оказывался в прорези драконьего шлема, острием, нацеленным прямо в глаз. Ну что тут скажешь. Кизарий был лучшим, и я ни на мгновение не сомневался в его мастерстве». Но самое главное, что этот великий ратник решил учить меня тому, что знал сам. Всегда первый, всегда непобедимый и довольно тщеславный, он поборол свою гордыню и смиренно признал второе место в борьбе с Нимондом. Он взял на себя роль учителя, а не героя-победителя. Роль не менее важную, может быть, самую важную. Оттого я еще больше зауважал кезари Ратник в очередной раз взмахнул клинками и ринулся на меня. Я рванул на него, приготовив меч к обороне. Противостояние продолжилось. Кизарий, Удар прямой в голову. Я. Уход в защиту. Шаг в сторону. Перенос веса на опорную ногу и ответная атака. Удар по корпусу. Кизарий, Разворот. Обратный удар по ногам. Я. Шаг назад. Перенос веса. Скользящий блок. Разворот. Прямой удар по корпусу. Братник выставил оба меча. Мой раскаленный клинок сшибся с защитой Кизария, и снова мы встали, как два тяжеловесных изваяния, не уступающие друг другу в напоре. «Неплохо, ученик», — повторил слова Стронга Кизарий. «Продолжим». Мы оттолкнули друг друга клинками, сделали несколько шагов назад и снова схлестнулись в тяжелой битве. Клинки зазвенели с бешеной скоростью, один за другим посыпались удары. «Защита! Атака! Защита! Атака!» Кизарий не просто рубил мой доспех, пробивая любые блоки. Он демонстрировал мне приемы, которые бы сам я никогда не додумался использовать. Их мне не показывало юн, когда учил фехтовать. Их я не видел ни у кого, даже у Стронга. Ратник учил меня тому, чего не знал никто, кроме него. Это дорогого стоило. Пару раз я замечал лицо Стронга, наблюдающего за нашим боем. Директор слегка улыбался. Он был горд за своего ратника. Ну, а белая сова вообще пребывала в восхищении. «Киро, это невероятно!» — услышал я ее возглас. «Кезарий никому не раскрывал секретов владения мечом, но тебя посчитал достойным. Прямо сейчас самый сильный из темных рыцарей — передает тебе часть своих уникальных знаний». Ее восторг передался и мне, но я старался не отвлекаться, чтобы эмоции не мешали контролировать бой, а он все больше набирал обороты. Я и Кезарий продолжали сражение. Теперь я умудрялся не только выдерживать удары ратника, но и переходил от защиты в атаку и даже наращивал скорость ударов. В пылу боя я даже не заметил, что на берег обрушилась гроза, а по лестнице и площадке хлещет ливень. Теперь мой раскаленный меч резал стену дождя, шипя и испаряя влагу прямо в воздухе. Драться с Кезарием было тяжело. Я сражался на пределе сил и своего мастерства, при этом стараясь схватывать на лету все, чему учил меня противник, а он не жалел ни мое самолюбие, ни мой доспех». Каждый его жуткий по мощности удар отдавался треском по всей моей броне и болью по костям. Зато если уж я отражал атаку, то радовался, как ребенок. Правда, боль охватывала руку, на долю которой выпало сдерживание мощи ратника. Не знаю, сколько времени мы дрались, но чем дольше это продолжалось, тем чаще я уходил от ударов, и тем виртуознее работал мой меч. Ладонь будто прикипела к рукояти, сроднилась с оружием. Раскаленные до красна перчатки все заметнее усиливали мощь моих ударов, я входил в бешеный азарт. И вот случилось то, чего я так добивался. Кизарий получил удар по своему доспеху. Первый удар за все время нашего боя. Лезвие моего меча резануло его черную броню на плече. В ту секунду мы оба не поверили в происходящее. Кизарий в то, что пропустил удар, а я в то, что умудрился таки достать крутейшего воина. Получив мечом по доспеху, ратник внезапно остановил бой и опустил руки с оружием. «Хорошо, ученик!» Он размял шею, облаченную в броню, и глубоко вдохнул. «Наш тренировочный бой на четвертой высоте завершен. Следующая тренировка только на пятой, но это когда ты ее получишь». Я тоже опустил меч. — На этом все? Расходимся? — Странно, но я ощутил разочарование, будто что-то осталось незавершенным. — Нет, не все, — покачал головой ратник. — Мы не закончили бой, который начали еще двое двое. Правила те же. Победа достанется тому, кто выбьет противника с площадки. Пользуйся всем, что знаешь, потому что теперь... «Я не буду тебя жалеть!» Если Кизари сказал «не буду жалеть», это значило только одно — он действительно не будет меня жалеть, а применит все свое мастерство, чтобы победить, пусть даже используя силу только четвертой высоты. Я крепче сжал рукоять меча и посмотрел на Стронга. Тот кивнул мне, будто говоря, «Ну, а теперь постарайся продержаться хоть немного, парень». Небо совсем почернело. Гроза набрала силу и готовилась разразиться чудовищной бурей. Кизари снова поднял мечи, приготовив их к бою. Он дождался, когда я сделаю то же самое, и тут же атаковал, быстро и мощно. Одним коротким круговым жестом ратник послал в меня точечный вихрь. Я ответил моментальным шквальным уроном. Прием сработал. Два потока силы впечатались друг в друга и вспыхнули искрами. Не успели те улечься, как Кезарий исчез в тенях, а появился уже рядом со мной с занесенным для удара мечом. Тут не помогла бы никакая оборона. Мощнейший удар по корпусу снес меня с ног, но за счет массы и веса доспеха я не отлетел за пределы поля. До края площадки оставалось еще метров десять. Я рухнул на каменный пол, Броня загудела от удара. Вскочить-то я успел, но тут же натолкнулся еще на одну атаку, причем такую стремительную, что успел осознать только то, что к моему лицу приближаются острия двух клинков, чтобы выколоть мне оба глаза. Кизарий, мать его! Он действительно не церемонился. Ну а я... Такой звериной реакции я от себя не ожидал. Одним молниеносным движением я совершил переворот назад, встал на ноги на самом краю площадки и тут же использовал львиные лапы. Теперь я тоже решил не церемониться. В моем распоряжении были не только ранговые техники мага четвертой высоты, но и навыки темного рыцаря с внеранговыми заклинаниями. В ход пошло все. Вообще все. Приземлившись на другой стороне площадки, я отправил в Кизария точечный вихрь, следом еще один шквальный урон — Ратник избежал и того, и другого. Он исчез в тенях, используя погружение во тьму. Ратник опустил плечи и голову, посмотрев себе под ноги, а потом появился точно так же, как делал до этого, сразу передо мной с занесенным для удара оружием. Только на этот раз я был к такому готов и отбил его атаку. Еле-еле, но все же отбил. Кизари снова исчез, погрузившись в тени. Я завертел головой и выставил меч, ожидая удара. Но вместо одного удара ратник обрушил настоящий шквал. Удары посыпались на меня отовсюду сразу. Доспех успевал лишь гудеть и вибрировать. Боль пронзала тело. Кизари наращивал силу и скорость атаки, исчезая в тенях, заставляя меня обороняться и оттесняя к краю площадки. Мы двигались все ближе и ближе к обрыву. Нужно было срочно что-то предпринимать, пока ратник не вышиб меня за пределы поля и не отобрал победу. Я понимал, что, скорее всего, она достанется именно ему, но жажда борьбы не давала мне сдаться просто так. Ну уж нет. Когда до края оставалось метров пять, я перестал отбивать его атаки, выпрямился и опустил голову, глянув себе под ноги. И тут же увидел, как кирпичи подо мной растворяются, будто растекаются в пространстве. Это был навык погружения во тьму. Я рванул в сторону, избегая удара ратника. Скорость моих движений стала вдвое быстрее. Пока Кизарий заносил мечи, я успел пригнуться и сделать несколько шагов, чтобы обогнуть противника и попасть ему за спину. Легкий, почти невесомый, будто тень, и очень довольный собой — Я собрался ударить Кезария меж лопаток, но ратник исчез. Я снова потерял его из виду, и на этот раз он появился не сразу. Точнее, он вообще не появился. Противник затаился, чтобы совершить последний удар, который и отправил бы меня за пределы поля. А вот хрен ему. Пусть я не мог так надолго погружаться во тьму, как полноценный темный рыцарь, зато я был еще и магом. Встав в защитную стойку с раскаленным мечом перевес, я сделал то, чего Кизарий, возможно, от меня не ожидал. Просканировал площадку охотничьим взглядом четвертого ранга. Скрытого в тенях ратника я увидел всего лишь мельком, но все же засек. Кизарий в этот момент как раз несся на меня, готовясь выдать мощнейший удар и вышибить меня с поля боя. Я метнулся в сторону, прорычав заклинание зеленых фонарей. Если уж биться, то на максимальной силе». Вереница огней озарила небо, пронзив пелену дождя. Я указал мечом на теньке Зария, который все еще находился во тьме, и атаковал ратника слепящими фонарями. Те послушно отозвались на мой приказ и вихрем окружили противника. Ему пришлось остановиться. Хоть зеленые фонари и не ослепили его, но зато заставили выйти из тени. А еще они сделали самое главное — отвлекли внимание непобедимого ратника. Эта секунда и стала решающей. Именно она все изменила. Я подскочил к Кизарию и одним ударом по ногам снес его на пол. Ратник рухнул, но успел захватить с собой и меня. Мы сцепились прямо на земле, отбросив мечи и покатились кубарем по площадке. Вместе! Кизарий ухватил меня за шею Я с ужасом услышал, как под чудовищным давлением затрещала защита. Медлить было нельзя. Мой кулак хлестанул противника в правый бок. «Удар! Еще удар! Еще! Еще! Еще!» Кизарий ощутимо дернулся, но надо отдать должное. Даже в такой ситуации он не применил мощь хотя бы пятого ранга. Ратник продолжал приравнивать свою силу к моей и терпел болезненные удары в печень. Цепившись, мы вели уже далеко не рыцарскую борьбу. Каждому нужна была победа. Кезари душил меня, сминая броню пальцами, а я вколачивал кулак в его правый бок, как заведенный. Но как бы ни старался, мне не удавалось ослабить противника. А вот мои собственные силы заканчивались. В итоге ратник навалился на меня всем весом и вдавил в пол. Осознал я себя, когда моя голова находилась уже у самого края площадки. Вот и близилось мое поражение. Я лежал на лопатках, придавленный и обессиленный, задыхался. Моя броня трещала под натиском рук Кезария. Голова находилась в полуметре от края. Мои удары слабли, а потом и вовсе прекратились. Кезарий отнял у меня все возможности к сопротивлению». «Ты еще слишком слаб», — произнес Ратник мне в лицо. «Ты еще не достоин победы». Потом он приподнялся, сильнее стиснув мою шею под подбородком и рывком подтянул меня ближе к краю. Он буквально вытащил из-под себя мое тело. Скрипнув зубами, я должен был принять свое поражение. Ничего позорного не было в том, чтобы проиграть в схватке с сильнейшим воином каскадов. Но во мне все равно взыграла жажда победы. Виски сдавил гнев, сознание захватило уверенность, что я могу еще побороться. Могу. Да, я использовал все, что знал и умел, и даже то, чему научился прямо во время боя. Но что-то внутри меня сопротивлялось так бешено, что готово было взорваться. И тут я понял, что именно можно противопоставить силе Кизария. Ну что ж, пора. Пока Кезарий душил меня и подтягивал за шею к краю, я поднял ослабевающую руку и сам ухватил его под подбородком. «Пепел!» — прохрипел я в лицо Кизарию. Перчатка, раскаленная до красна, показала все свое действие. Защитная аура ратника начала тлеть прямо на моих глазах и с бешеной скоростью превращаться в пепел. Кезарий мгновенно осознал, чем ему грозит встреча с драконьим доспехом «Пепла», и тут же попытался высвободиться. Он ослабил хватку и дернулся в сторону. Это его и подвело. Продолжая лежать на полу, я перевернулся на бок, собрал последние силы и вытянул противника за край площадки. «Проигрыш засчитан!» — выкрикнул Стронг. И неожиданно добавил. «Одновременно!» Тяжело дыша, я уставился на противника. «Проигрыш засчитан!» «Одновременно?» «И только когда я повернул голову, то все понял. Оказывается, оттянув Кезария за край площадки, я и сам туда вылез. Моя голова наполовину зависла над пропастью. Черт возьми, вот это обидно!» Еще несколько секунд я и Кезарий держали друг друга за шею, замерев над обрывом и бушующим морем. Дождь хлестал мне в лицо, окатывая шлем потоками воды. Аура Кизария продолжала тлеть и превращаться в пепел. Прошло еще секунды три. «Бой окончен!» — объявил Стронг. В его голосе послышалась тревога. Возможно, он опасался, что мы продолжим схватку, и я сожгу Ауру Кизария к чертовой матери. Ратник отпустил мою шею первым, и я тут же убрал свою руку. Мы вместе поднялись на ноги. «Отличный бой!» объявил Кизари глухим голосом. Он сделал вид, будто все в порядке, хотя его защита была уничтожена почти на треть. Кизарий убрал доспех и теперь снова стоял передо мной в потертом кожаном плаще. На его физиономии застыла одна эмоция. Он был доволен нашей схваткой. И не только он один, кстати. «Ох, как это было великолепно!» Белая сова понеслась ко мне с другой стороны площадки, счастливая как никогда. Она хотела броситься мне на шею, но Стронг ее остановил. Он шагнул ко мне с серьезным видом. — А теперь убери доспех. Приготовься. Это будет больно. Он оказался прав. Когда броня начала исчезать, то мне опять пришлось терпеть трансформацию. Повторно хрустнули кости в плечах и грудине. По звеньям позвоночника пронеслась боль. Я закашлялся и склонился над полом, уперев ладони в колени. Хорошо, хоть ноги не подкосились, как прежде, а изо рта не полилась кровь. Я отдышался, сплюнул себе под ноги и выпрямился. На мне снова была красная школьная форма квартала Рубром. Рост стал прежним, как и комплекция. Вот теперь Стронг позволил юн обнять меня. — Как же я горжусь тобой, мой великий рыцарь! — прошептала девушка мне на ухо. — Точнее, полрыцаря. Она исчезла так быстро, что я ничего не успел ответить. Я глянул на Кезария. Как и перед боем, Ратник слегка склонил голову. «До следующей тренировки», — произнес он все тем же глухим и мрачным голосом. Я ответил ему таким же поклоном, но когда поднял голову, Кизария рядом уже не было. Он не стал здесь задерживаться, как и белая сова. Под проливным дождем остались только я и Стронг как пришли, так и должны были уйти. Вымокшие до нитки мы развернулись и молча зашагали по ступеням наверх в сторону входа в коридор слез. Пока мы поднимались, за нашими спинами стихала гроза. Небо светлело, но море все так же продолжало бушевать, разбивая волны о берега. «Признаюсь честно, Кира, я не ожидал, что этот бой будет столь великолепен», сказал мне директор, когда мы были уже наверху. «Но победитель так и не был определен, отозвался я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Один черт знал, что означала улыбка директора школы Тронстронг, но мне показалось, что его мятежная душа действительно немного успокоилась. Мы прибыли в школу уже к вечеру. За тренировками пролетел весь день. Уставший и мокрый, я ввалился в комнату в тот момент, когда Таби и Рин демонстрировали вызов ядовитого питомца. Майтери, размер!» — услышал я, когда открыл дверь. «Ой, мамочки!» — услышал я после того, как закрыл дверь. Гигантская леданская кобра нависла надо мной прямо у порога и уставилась огромными глазами-линзами. Только после схватки с Кезарием гигантские змеи казались мне сущим пустяком, поэтому я просто-напросто обогнул кобру, и прошел дальше, даже не моргнув глазом. «Киро?» — оторопел Арин. «Ты немного... А, мокрый», — добавила не менее оторопевшая Таби. Я и сам оторопел, когда увидел, что за процессом вызова питомца наблюдают не только Майло и Зак, но и еще куча человек. Комната была забита народом. Казалось, сюда привалила половина первого курса со всех кварталов. Тут были не только те, кого я знал. Триш Лаван, Том Обри, Раст Гровер, Сет Йорго, Балб... Кстати, я не знал, как его зовут. Цефея Саган и Руфина Морт, Но еще незнакомые мне парни и девчонки. Всего человек двадцать. Майло вскочил со стула. «Как прошла тренировка?» «Тебя в бассейн окунали, что ли?» Добавил удивленный Зак. Остальные молча уставились на меня, поднявшись со своих мест. Похоже, они весь день ждали, когда я приду с тренировки. Даже Эмиль их не выгнал, хотя было уже поздно. — Как дела? — задал я стандартный вопрос вместо ответа. Рассказывать обо всем, что случилось со мной за день, не было ни сил, ни желания. Из толпы вышел Гровер. — Слушай, Кира, мы тут после утреннего собрания и выступления директора решили, что хотим объединиться вроде как под твоим началом. Я оглядел лица собравшихся. — Под моим началом? — Для чего? — Ну, как бы, — замялся Обри, — ну, как бы, для этого, для борьбы с Нимондом и все такое. — Мы тебе помочь хотим, — присоединилась Цефея. — Можешь на нас рассчитывать, — закивал какой-то парень в желтой форме Флава. — Маги-словесники с тобой. — И маги-яда, — хором объявили сестры Нобу. «И маги призыва!» — сказал Йорга. «Все мы!» — добавила Триш. Я зачесал мокрую челку пятерней и снова окинул всех взглядом. «И вы не боитесь, что Нимонт объявит вас врагами, если вы будете открыто мне помогать?» «Поверь, мы это уже обдумали!» — снова заговорил Гровер. Все закивали, соглашаясь с ним. «Когда-то ты помог многим из нас!» — сказала Триш. «Теперь наша очередь!» И я нахмурился. Такого всеобщего порыва студентов первого курса я, конечно, не ожидал, однако от помощи отказываться не стал. На меня смотрели маги всех мастей, девушки и парни, аристократы и ребята попроще. И все были готовы помочь. Ну и почему бы нет? После непродолжительного раздумья я, наконец, ответил. «Вообще-то есть одно дело».